Март, таинственный месяц, покровитель Марты Карловой и Андрея Марта и его ближайший союзник против зимы, апрель, пролетели незаметно, как использующее заклинание невидимости ведьма на метле. По крайней мере, для Марты и Ники. Первая все так же пропадала на репетициях, став этакой звездой консерватории после блистательной, как говорила ее гордая преподавательница Наталья Рудольфовна Победы, А вторая пропадала на работе или же проводила вечера с подругами, чаще всего с Дашей, или же со своим официальным уже молодым человеком, к которому она всё больше и больше привыкала. Она даже почти смирилась с мыслью, что однажды Саша станет её мужем, тем более что парень намекал на то, что было бы неплохо оформить отношения. Это как клеймо поставить, типа моя и уже никуда не денешься сказала как-то в порыве эмоций Ника Даши, когда они гуляли после работы последним очень тёплым апрельским вечерком по набережной, а та почему-то рассердилась. Карлова, у тебя такой мэн шикарный, который от тебя без ума, а ты всё выделываешься. Другие бы девчонки горло тебе из зависти перегрызли. Твой Саша молод, богат, и хорош собой, а ты капризничаешь. Да? И кто там мне собирался горло перегрызать? Вы ж не ты ли? С улыбочкой посмотрела на неё Ника. "Не я, но некоторые девчонки, поверь, завидуют тебе", обиделась её подруга. "Так что будь аккуратнее с ними". "Буду", пообещала светловолосая девушка, шагая вперёд. Поняв, что и правда часто ведёт себя глупо. Она вдруг спросила: "А ты когда-нибудь была влюблена?" Даша задумалась, заправляя за ухо прядьку коротких чёрных волос, а затем выпалила с радостной улыбкой: До да расс 6, наверное. Всех, с кем я долго встречалась, я любила. Как много, протянула Ника, поняв, что лично она любила только дважды: Сашу и Никиту. К Саше чувства прошли быстро, а вот к Никите до сих пор прокляты и не проходят. Что интересно, Кларски с ней сделал? Околдовал? Они ведь даже и не встречались толком. Так делали вид, и ничего серьёзнее поцелуев у них не было. Хотя Его поцелуи дадут фору, пожалуй, большинству других в десять очков по энергетике. Когда губы Ники касались губ Никиты, ей казалось, что она улетает в космос, чтобы там раствориться. И не одна, а вместе с Кларским. И пусть зачастую это были не поцелуи, а борьба, борьба, которой наслаждался Ник уверенной в своей победе, девушка никак не могла их забыть. И это странное, не поддающееся описанию чувства, которое Ника испытывала, каждый раз находясь рядом с Никитой, она тоже забыть не сможет. Рядом с ним она испытывала что-то сродне ожиданию чего-то волнительного, непредсказуемого и сказочного. Как будто бы она вот-вот взойдёт на трап самолёта, чтобы полететь в страну своей мечты, о которой так давно грезила вместе с любимыми людьми. А вот когда Ника находилась с Сашей, Она ощущала себя заядлой, но одинокой путешественницей, которая побывала уже во многих странах, но в памяти слета оставили только пара-тройка из них, и теперь все прочие государства и их сокровища кажутся ей скучными. Нормально, отреагировала Даша. Я просто по любви с людьми встречаюсь и отношения завожу. Ой, смотри, не каскетеры раззятся. Давай посмотрим. Они такие классные. Впереди неподалёку от набережной действительно располагался небольшой скейт-парк, открытый прошлым летом, где очень любили собираться местные любители скейт-сов. Любопытствующие девушки, у которых завтра всё равно должен был быть выходной день, 1 мая всё-таки как никак было праздником и на календаре отмечалось красным цветом, подошли поближе к катающимся ребятам, выделывающим трюки на рампах. Один из скейтеров в широкой белой майке и в яркой красной кепке, длинный козырёк, который оберегал его глаза от навязчивого солнца, вдруг запрыгнул на невысокие перила ограждения, ловко проскользил по ним, также ловко удерживая равновесие спрыгнул, а после лихо подъехал к девушкам и соскочил со своей ярко-алой в тон кепке доски. Даша сначала подумала, что он решил с ними познакомиться и по привычке стала поправлять пышные светлые локоны Но почти сразу поняла, что ошиблась, и Прянок стал ей не интересен. Во-первых, ему было лет 18-19, а Даша любила парней куда более старше, а во-вторых, он оказался знакомым Ники. И даже не совсем знакомым, а почти родственником. О, кого я вижу! Привет, обрадовался Скетер, увидев Карлову. На его мордашке, очень подвижной и артистичной, появилась широкая, крайне обаятельная улыбка. «Привет, Василий!» — доброжелательно улыбнулась и она ему. «Классно катаешься!» «Ну, я же профи!» — расправил плечи парень. «И это... тсс! Я Джимми!» — добавил он заговорщицки, прижимая палец к выразительным, как у девочки, губам. «Почему ты так не любишь своё имя, а?» «Люблю, но если бы тебя предки назвали Клавой, а ты бы занималась полидэнсом, ты бы тоже своё имя предпочитала не произносить вслух». Стала бы какой-нибудь Кетти, горестно вздохнул скейтер. Но почти тут же он вновь расплылся в улыбке. О, какая с тобой замечательная подруга. Меня Джимми кличут, а тебя? Люблю брюнеточек. Чего? возмутилась Даша. Совсем малолетки обнаглели. Горячая штучка, сообщил Джимми Карловой. Люблю таких. Слушай, вокруг тебя одни куколки. Что, сестрёнка, что подружка? «Шагай отсюда!» со смехом прикрикнула на паренька Ника. «Будет он еще тут на моих подруг заглядываться». Василий, он же Джимми, он же профи, громко захохотал, вскочил на скейт, послал сморщивший носик Даше воздушный поцелуй и унесся к друзьям, не забыв крикнуть. «Мы ждем тебя в понедельник! Особенно, Майзер! Пока, красотка!» Это ещё что за чертёнок? Проводила быстро, как вихорь, и через чур подвижного Джимми взглядом, Даша. Это младший брат Саши. Отозвалась Ника, вспомнив, что когда давным-давно она приходила в гости к Дионову, Василий тогда ещё ни о каком Джимми речи и не шло, доставал их всевозможными способами, а они с Сашей закрывались от надоедливого пацана, только-только вступившего на счастливый путь подросткового периода. Однажды Вася, обидевшись, что Ника и соскучившаяся по ней Саша не открывают ему дверь, заорал на всю квартиру Дионовых: "Мама, мама, они закрылись и что-то плохое делают". Александр, который ничего плохого не делал, а просто целовал Нику, вздрогнул и отшатнулся от девушки, да и сама она, грубо говоря, обалдела. С возрастом Василий не угомонился и донимал всех и вся. Единственным кого парень боялся, был его собственный отец. Правда, с Вячеславом Сергеевичем у Саши сейчас были очень плохие отношения, и они фактически не общались. Причины Ника не знала, но догадывалась, что Александр не оправдал надежд своего отца-физика, и тот очень на него зол. С Вячеславом Сергеевичем Ника виделась пару раз, и с ним он общался хоть и несколько холодно, в силу характера. Но куда теплее, чем со старшим сыном. Зато с мамой Саши у Ники были неплохие отношения. Да и Джимми её любил. Как-то, когда Ника была в гостях у семьи Саши, при этом ей казалось, что сам он давно не был в родной квартире и пришёл только для того, чтобы показать свою официальную девушку, намекнув при этом, что, возможно, они поженятся, Джимми без спроса залез в её мобильник и увидел там фото Марты. Скрипачка так сильно понравилась ему, что он вознамерился познакомиться с ней и терроризировал Нику. А та знала, что Марта с Васей знакомиться не будет, и ещё чего у неё только ведь музыка на уме, всячески отмазывалась. Кстати, протянула она, вспомнив кузину. Даш, подожди секунду, я позвоню сестре, пока не забыла. Конечно, согласилась вторая девушка, глядя с интересом на ребят с кейтеров, выделывающих самые разные трюки. Джимми её заметил и помахал, Даша покачала головой. А Ника набрала номер Марты и, как только та взяла трубку, весело предложила. «Привет, это я. Пойдем завтра в кино. Ты мне обещала, помнишь?» «Но завтра же у меня арки...» «А, первое мая же завтра, репетиции отменены!» Вдруг облегченно рассмеялась Марта в трубку. «Ну, давай сходим!» «Ох ты, мой трудоголик!» — вздохнула Ника, не понимая, как сестричка может постоянно и так подолгу заниматься своей скрипкой. «Во сколько и где встречаемся?» Кстати, я завтра хочу выспаться, и тебе того же советую. Сёстры Карловы договорились о встрече и распрощались. Твой Джимми меня бесит, сообщила Даша Нике. Маша, ты шлёт поцелуи. Пошли отсюда ещё походим. Пошли, согласилась Ника, не обращая внимания, он слегка с приветом. И подруги, светловолосая и черноволосая, вновь выдвинулись вдоль по набережной, купив мороженое в вафельном рожке. И мобем было хорошо и спокойно, и казалось этим спокойствием их заряжает безмятежное, очень высокое небо, отражающееся в мирной воде. Ник. А знаешь, говорят, где-то на набережной классная гадалка есть, вдруг вспомнила Даша. И что? Давай найдём, пусть она нам погадает. Нет уж, спасибо, решительно отмахнулась Ника. Чтобы она сказала ерунду какую-нибудь и тем самым запрограммировала моё сознание у Вольте. И вообще, моментально рассердилась она, вспомнив Кларского. Для этих гадалок всё заранее предрешено, и они все твердят: "Судьба, судьба, от неё не убежишь". А я считаю. Вдруг Ника замолчала, увидев около ограждения на набережной через чур знакомую фигуру молодого человека со светлыми волосами и в белой рубашке. Однако, как только он повернулся, почувствовал изумлённый взгляд Карловой, наваждение её отпустило. «Не Никита. Опять не он. Никогда ей больше не доведётся увидеть его». Фарфоровая кукла закрыла своё прекрасное личико руками. «Что ты там считаешь?» — не поняла заминки Ники Даша. «Кто это?» «Никто. Просто показалось, что знакомого увидела», — рисковато ответила Ника. Так вот, на чём я остановилась? На том, что гадалки говорят, что от судьбы не убежишь. Напомнила Даша. А, ну да. Они так говорят, но это неправда. Возможно, и ты родился с определённой судьбой, но если ты постараешься, ты изменишь её. Я верю в это. Что-то сильно эмоциональное стало. Нахмурилась Даша. Прости, просто тему эту не люблю вздохнула светловолосая девушка и поспешно перевела разговор на молодых людей. Никита словно назло приснился Нике, и часов в 5 она проснулась с мокрыми глазами. А потом долго не могла заснуть и рассматривала его чуть помятый, хоть и бережно хранимый портрет. А затем её словно стукнуло в затылок озарением, и девушка, взяв в руки карандаш и бумагу, стала перерисовывать его заново чтобы не забыть, как выглядит непонятно где шатающийся Никита. На следующий день, 1 мая, который, как и последние сутки апреля, был тёплым, словно нос спящий и видящий красивые сны кошки, и приятным, как ликование от того, что смог запихать этой самой кошке палец в пасть, когда она сладко и широко зевала, Ника встретилась с Мартой около того самого кинотеатра, где осенью они смотрели мультфильм про Тисея и Ариадну. Ника до сих пор ощущала себя бедняжкой Ариадны, которую дурак Тесей бросил одну с прощальным подарком в виде северной короны, и подсознательно воспринимала Сашу как Диониса, будущего супруга Ариадны. Наверное, эта известная древнегреческая история слишком сильно тронула её сердце. Нет, даже умудрилась отпечататься в нём, поэтому Ника уже внутренне была готова к тому, что Александр когда-нибудь станет её мужем. Он напоминал ей Диониса. Во-первых, был знаком с ней до того, как она влюбилась в Никиту, во-вторых, усиленно добивался её. И в-третьих, его фамилия была Дионов. Дионис Дионов. Созвучно же. Что же, это не самый плохой вариант, думала Ника по дороге на встречу с кузиной. Она первой пришла к торговому комплексу Райф, в котором собственный кинотеатр и находился, а Марта, как и всегда, опоздала. С распущенными волнистыми волосами, в солнцезащитных темно-коричневых очках, расстегнутой летней ветровочке и в облегающей юбке-футляре чуть выше колен, выглядела она очень мило и женственно. Изящные крупные серьги и браслеты на обеих руках дополняли ее нежный образ, а туфельки на каблучке, которые девушка терпеть не могла, ей нравился только звук соприкосновения каблуков с асфальтом, придавали завершенность в ее стильном ныне образе. Ника с удовольствием подумала, что, пожалуй, за год их глупышка Марта выросла в моральном плане. "Здравствуй", поприветствовала её Ника. "Смотри, ты сегодня такая хорошенькая, как будто бы на свидание собралась". "Привет, Ниа. Я просто очень рада первому майскому дню", широко улыбнулась ей кузина. У неё на самом деле было отличное настроение. Сегодня весь день она планировала отдыхать, а ещё она хорошо выспалась и побеседовала вчера вечером по Скайпу с Феликсом. Он пообещал, что прилетит в июне, скорее всего, в конце, и подробности расскажет попозже. Он, как и всегда, наговорил девушке кучу комплиментов, и она почему-то очень обрадовалась. Ей захотелось выглядеть, если не сногсшибательно, то хотя бы очень хорошо. А Александра скрипачка старалась не вспоминать. И бедный лотос Увидал, но делал это крайне медленно и неохотно. «И духи у тебя новые», — принюхалась Ника к тонкому аромату, исходившему от Марты. «Новые», — кивнула та обрадованно, — «с нотками винограда. Пошли уже в кино. Сеанс через...» Тут она сверилась с часами мобильника. «Семь минут, а мы еще даже билеты не купили». «И кто виноват?» — проворчала Ника. «Ты ведь опоздала». Сестричка показала ей язык, и первая резво поскакала по ступенькам наверх. Ника поспешила следом. Девушки весьма удачно сходили на романтическую комедию американского производства, прохихикали весь фильм, явно мешая соседям справа, сосредоточенно глядящим в огромный экран. Затем походили по магазинчикам. Марта вдруг купила себе блузку, а после неспешно пошли в небольшое кафе-мороженое, располагающееся на этом же этаже. Им было комфортно друг с другом, и сёстры ни на минуту не замолчали, обсуждая всё на свете. Настроение у Марты было отличное до тех пор, пока она не увидела неподалёку Юлю, которую сопровождал её шумный и самовлюблённый дружок Крис, раздражавший Карлову лишь немногим меньше неё сестра. Слава богу, Кристова Марту не заметила. Она со сосредоточенным видом шла вперёд, как и всегда, сунув руки в карманы. А Крис, заводной обезьянкой прыгал вокруг неё и твердил: "Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, прошу тебя, Юлечка. Не называй меня так", хмурилась девушка. "Юль, будь другом, выручи", заныл Крис, который, как и его подруга детства, не замечал Марту. "Один раз, всего лишь один раз замени клавишника. Я и Стас будем тебе очень благодарны. Ты каждый день мне твердишь о своём Стасе. Успокойся. Я сказала нет, значит нет". Ну ты играй пару песенных выступлений, это ведь не трудно, возмутился эмоциональный хипстер. Сам отыграй, повернулась к нему озлобленная Крестова. Ты что, не умеешь? У меня не получится так, как у тебя, сразу же залебезил парень. К тому же я композитор, а не музыкант. Это не мои проблемы, отрезала Юлия, и парень с девушкой скрились из виду. Марта облегчённо вздохнула. Слава богу, не заметила. Всё так же не любишь её? со вздохом спросила Ника, зная об их отношениях. Ага. Только одно время некоторые идиоты из консерватории считали меня и её, ее... ну, ты понимаешь. То они думали, что я с Сашей твоим встречаюсь, то Марта, поняв, что сболтнула лишнее, замолчала. Ника только улыбнулась. Глупцов везде много, не думая об этом, сказала Анна спокойно. Пошли прогуляемся по улице, пока погода хорошая. К вечеру обещали грозу. Было бы здорово, отозвалась Марта. Как-то ужерковато становится и душно немного. Идём? Идём. Кузины, припераясь, вышли на ласково освещаемую солнцем улицу. О, кстати, давай в лавку художника зайдём, предложила Ника неожиданно, заметив знакомое несколько пафосное здание, где часто бывала. Оно, как и ресторан Милздэр, находилось напротив Рая. Марта согласилась, И девушки некоторое время провели в этой самой лавке, где Ника чуть подумав купила себе новые кисти. Рисование так и продолжало оставаться её хобби, которое успокаивало и помогало эмоционально расслабиться. А после попали в художественную галерею современного искусства, расположенную на втором этаже. Там уже третий день проходила персональная выставка одного современного отечественного художника, имя которого Марта услышав тут же забыла, зато Ника жутко оживилась. Ух ты, это же его новая выставка-инсталляция. Называется ещё так забавно: Сияние фиолетового дурдома. Пошли, пошли, не глазей по сторонам. Нам надо обязательно попасть сюда. Я не хочу ни в какой дурдом, и ни в какую инсталляцию. Жалобно отозвалась Марта, но уже ничего поделать не могла. Если кузина загоралась, то остановить её уже ничего не могло. Девушки под руководством ещё более повеселевшие Ники Купили билеты в галерею современного искусства, которая, кстати говоря, была достаточно известной как в России, так и за её ближайшими пределами, и оказались в просторном полутёмном холле. Ты уверена, что здесь выставки проходят? С сомнением спросила Марта сестрёнки безопасности, глядя на жутковатова вида стены, на которых были изображены кривляющиеся обезьяны, чьи морды слишком сильно напоминали лица известных во всём мире людей. Естественно, отозвалась Ника. Между прочим, не нужно так испуганно таращиться по сторонам. Да обезьяны какие-то страшные. Это не обезьяны. А кто, люди? съязвила девушка. Да, ошарашила её Ника. По замыслу владельцев галереи, они символизируют ужимки политиков, играющих с народом. Так что ли? И светловолосая девушка первой переступила высокий порог отделяющий невеж от высокого искусства священной современности, которое было понятно далеко не всем. Сестры прошли в первый зал вместе с еще несколькими любителями творчества знаменитого художника и оказались в полутемном, слегка мрачноватом помещении с фиолетовой подсветкой. «Кажется, он на следующий документа участвует», как-то не в попад поделилась информация о любимом художнике Ника с сестрой, глазами полными восхищения, рассматривая огромный двухметровый деревянный кособокий стул. На нём сидела крохотная зловещего вида куколка с глазами. Их было почему-то целых 3. Третий помещался во всей и ни на лбу, а на ладони вытянутой вперёд несоразмеримо длинной кукольной руки. Над этой так называемой скульптурой парили в воздухе глиняные радужки самых разных размеров и цветов. Выглядело сие непонятно и мрачно. Что это? опешила Марта. Документа. Выставка современного искусства, которая каждые 5 лет проходит в германском городе Касселе. Тонам профессионального экскурсовода стало пояснять Ника, которая тащилась по всему необычному в художестве. Да, всё же жаль, что она выбрала в своё время экономический факультет. Не я не про выставку спрашиваю. Поморщилась Марта тем временем. «Я спрашиваю, что это за жуть жуткая перед нами? Что за гадкая трёхглазая кукла? Где картины?» «Началось», — выдохнула Ника. «Это принцесса Трон Глаза. Ты радов? Прочитай название прямо перед тобой». «Ужас какой!» — поёжилась впечатлительная Марта, оглядывая сей шедевр с неподдельным отвращением. Ей казалось, что глазки смотрят на неё сукаризной. Столька укоризны ей было тяжело вынести. По-моему, ты радов плохо лечился у своего доктора-психиатра. Ты совсем ничего в искусстве не понимаешь, дорогая моя. А картин ты тут не увидишь, я же тебе ясно сказала. Это выставка инсталляция, новый эксперимент Томаса. Покровительственно похлопала девушку по плечу Ника и повела сестрёнку дальше, вещая: Инсталляция это такая форма современного искусства, которая представляет собой пространственную композицию. Впрочем, Марта её и не особо слушала, оглядываясь по сторонам. Вот в углу обычная гостиная, и человек суёт голову в огромный плоский телевизор, словно пытаясь залезть в него. А рядом стоит не менее обычный компьютерный стол, и из экрана торчат чьи-то руки, словно человек пытается вылезти наружу, да не может. Вот самая настоящая ванна с надписью «На "Искусство юное", в котором лежат купюры разного номинала из разных стран, а из крана капает чёрная краска. Самая настоящая. И многие купюры уже совсем грязные и испорченные. Марте даже жалко стало их, а многие останавливались и нет, не брали деньги украдкой, а подкладывали свои. У скрипачки глаза на лоб полезли, когда импозантный дядечка с молодой девицей под руку остановился перед этой композицией и положил в неё пятитысячную купюру. У его спутницы сделалось такое остродальческое лицо, что Марта невольно ей посочувствовала. Зато Ника упаянно закивала, словно поняла что-то и тоже полезла за кошельком. Ты что делаешь? вцепилась в её локоть сестра. Не смей тратить деньги, они всё равно испортятся. Это на искусство, упорствовала Владивушка. Это на глупость. «Ты не понимаешь». «Делай, что хочешь», — поняла, что спорить с сестрой бесполезно Марта. «Я твоей маме расскажу, на что ты деньги тратишь». «Детский сад», — фыркнула Ника и убежала к ванне. А взгляд Марты упал на новую композицию современного арт-искусства, автор которой был не в себе. А что еще можно сказать про человека, который создал работу под звучным названием «Эффект слишком улыбающейся бабочки»? в которой сооруженное из разноцветных тряпок огромное существо с крыльями прекрасной бабочки и с полуобнаженным телом большеглазой женщины и грива, нагнувшись, показывала всем желающим пятую точку, на которой криво был нарисован обыкновенный смайл и выведена надпись «Ха-ха-ха» by Universe We Love. Нет, Марта решительно не понимала современного искусства. Впрочем, не одна она. Как заметила девушка, многочисленные на удивление посетители делились здесь на две категории: на тех, кто ценил искусство художника Томаса Радовой и восхищался им, и на тех, кто его категорически не понимал. Вторая категория была в меньшинстве и в шоке одновременно. То ли дело бессмертные произведения классиков музыки. Рассматривая композицию за композицией, которые были одна краше другой, девушки переходили из зала в зал, пока не попали в самый дальний и самый, пожалуй, необычный. Это была световая инсталляция со множеством зеркал, увешанных по всему периметру, и тысячами диодов, имитирующих звездное небо. Казалось, посетители парили в бесконечном звездном пространстве, и зрелище было воистину завораживающим. Правда, и здесь была одна странность. На входе в эту комнату человек, обряженный в огромного кролика, давал посетителям вёдра. Без вёдер зайти в зал было нельзя. Несмотря на невероятные ощущения, с железным ведром в руке Марта чувствовала себя крайне странно и испытала облегчение, когда они оказались в последнем зале. Он приятно контрастировал с другими помещениями своим световым наполнением. Был ярко освещённым огромными хрустальными люстрами с канделябрами. К тому же здесь было не так шумно. Музыкальное сопровождение отсутствовало. И народу было совсем немного. Кроме девчонок, тут находились пожилая учёная пара, два молодых человека в потрёпанных костюмах и огромных очках, явных интеллектуалов по внешнему виду, и колоритная группка, состоящая из женщины и трёх мужчин, один из которых был с профессиональной фотокамерой в руках. Один из них, длинноволосый, худой, подвижный и улыбчивый, от уголков тёмных дружелюбных глаз которого разбегались лучики морщин, Сильно заинтересовал Нику. Кажется, он был центром этой маленькой компании, потому что женщина с пиггими волосами и один из мужчин, невысокий и пухленький, похожий на модифицированную версию колобка, постоянно задавали ему вопросы и ждали ответов, как истинно верующие Судного дня. Ещё один мужчина, заложив руку за руку, изредка что-то вещал. Ника чуть позже узнала в нём директора галереи, а фотограф без устали щёлкал длинноволосого на свой аппарат то справа, то слева, то и во все снизу, садясь на корточки. Ничего себе. От переизбытка эмоций Ника ущипнула сестру за бок, и та едва не вскрикнула. Очумела? Ты только посмотри, как нам повезло. Жарко зашептала Ника на ухо Мартик, которая в современном художественном искусстве смыслила чуть больше, чем мутка в японской кухне. Почему повезло? От чего-то испугалась зловеще радостного шёпота кузина Марта. "Потому. Смотри, смотри влево", велела ей Ника. Марта послушно повернула голову в нужную сторону. Мужчина в джинсах и в чёрной футболке. "И что?" пожала Марта плечами. "Дядька какой-то с хвостиком. Сама ты дядька. За окнами дядьки ходят, а это Томас Радов", шикнула на неё Ника. "Кто это?" Благополучно забыла фамилию художника, на чью выставку они пришли и ее кузина. «Художник!» — покачала головой, продолжавшая восторгаться всем происходящим Ника. «Пошли ближе! Кажется, у Томаса интервью берут, подслушаем!» И девушки, действительно делая вид, что рассматривают очередную композицию, которая оказалась Марте воплощением человеческого безумия, Стали подбираться ближе к чудесному Томасу Урадову, у которого женщина с пёгими волосами и мужчина-колобок брали интервью. Одна из ваших последних работ в жанре инсталляции называется "А мы были детьми". Критики дают положительные рецензии на эту работу и очень часто говорят о ней в последнее время. С чем связано создание данной инсталляции? Естественно, с моим мироощущением, с чем же ещё? Заявил, недолго думая над ответом мужчина с хвостиком и в джинсах. Всё, что я создаю, связано с волнениями моей души. Он разразился целой лекцией по поводу своего видения проблемы. У вас ведь трое детей, уточнил второй журналист, размахивая диктофоном как оружием. Да, трое, и совсем уже взрослые, рассчувствовался знаменитый художник. Вырастили их в одиночестве, так ведь? Один Никак не могла спрятать свой пафос пиговолосая женщина. "Вы правы", подтвердил Томас и, подумав, добавил, припустив в голос нотки светлой грусти: "Растил один троих детей. Одновременно поднимал на ноги младшего брата. Трудное время было, но хорошее. И, наверное, ещё и семья помогали, матушки с отцом". С умилением уставилась на него журналистка. Томас вновь ослепительно улыбнулся. Конечно, они же мои родители, как иначе. В одном из интервью вы упоминали, что ваш младший брат психически нездоров и стойте, стойте, поднял руки вверх, господин Радов, как будто бы его собирались расстрелять. Пусть он и нездоров, но не будем говорить о нём. Конечно, как скажете, стушевался колобок. Молчащий директор галереи хмыкнул в кулак, но промолчал. Кажется, он лично знал нездорового младшего брата Томаса. Могу сказать лишь то, что родителям было с ним тяжело, и я забрал его к себе, скромно сообщил Радов. Он стал моим четвёртым крестом. О, боже, вы гениальный художник были кормильцем такой большой семьи, восторженно воскликнула тем временем женщина-журналист. Вам приходилось работать и писать картины, так ведь? Как же только вас не изгрызла материальная сторона быта? Дорогая моя, Улыбнулся ей, как милостивый император верноподданной Томас. Творить моё призвание. От призвания не отказываются. Это дар и проклятие одновременно. И поверьте, как бы тяжело мне ни приходилось, как бы ни грызло меня бытие, ничего не смогло и не сможет заставить меня бросить искусство. Оно это я. Я это оно. Кстати, добавил он чуть-чуть лукаво. "Я тут о перформансе подумываю. Какой он забавный", шипнула улыбающаяся Марта Ники, глядя, как журналисты на перебой начали выпытывать из излучающего радостью художника информацию о возможном будущем перформансе. А он, словно того и ждал, заложил руки за спину, чуть приподнял подбородок и, глядя влево, начал неспешно рассказывать о будущей концепции своих возможных творческих работ. Со стороны это выглядело так, как будто Томас делился с окружающими разгадками на самые волнующие тайны бытия. Он невероятный, хотя, конечно, своеобразный. Это потому, что самобытный. Пошли за ними, велела Ника сестре, осторожно следуя за медленно движущейся компанией. Ей хотелось послушать ещё. Ваши дети до сих пор живут с вами, продолжались расспросы тем временем. «Да. Кстати, моя старшая дочка собирается замуж», продолжал неспешно рассматривать чудовищную композицию, которая была им собственно и создана, длинноволосый и жизнерадостный мужчина. Видно было, что свое творчество он любил безмерно. «За кого?» — с придыханием спросила журналистка, не выпуская из рук блокнота с карандашом. «За человека», — услужливо сообщил ей Томас. Директор галереи вновь позволил себе смешок. А что, были претенденты в внеземных цивилизаций? Поинтересовался мужчина-колобок с диктофоном в руках, не поняв юмора. А вот вы знаете, наши местные господа уфологи были, перебил его более чем непосредственный художник. Знаете ли, мне казалось, что этот Типан, то есть тут же поправился Томас, конечно, милостивый государь, был родом откуда-то с Альфа-Центавры, или, по крайней мере, с Сатурна. Как вы это поняли? поинтересовался тут же Колобок с диктофоном. Его коллега закатила глаза. Похоже, они были в восторге от художника. «У него строка с данным сообщением по лбу бежала без устали», отозвался Томас. «Хорошо, что моя девочка выбрала приличного мальчика, прекрасно ориентирующегося в современном искусстве. Между прочим, ее избранник мой поклонник». «А что у вас там с местными уфологами?» заинтересовался художник. «Давай автограф попросим», — прошептала Ника, глядя, как компания вновь медленно отходит вправо. «Если у него такие жуткие скульптуры и картины, боюсь представить, как он расписывается», — отреагировала Марта, делая вид, что ей интересно огромное нечто, напоминающее воронье гнездо, в котором сидела со скучающим видом самая настоящая смерть с косой. Вокруг неё валялись яичные скорлупки, а над ними витали прекрасный феникс и пёстрый попугай. Какое чувство, что она выразительно покосилась Марта на смерть. Высиживает яйца. Хотя, если взять в расчёт, что яйца символ зарождающейся жизни, то становится понятно и даже интересно. Да, милая, совершенно верно, неожиданно раздался приятный голос Томаса за спинами сестрёнок Карловых. Девушки мигом обернулись. Как оказалось, Небольшая группа людей во главе с художником, циркулировавшая по залу, незаметно подобралась к девушкам, вернее, к композиции со смертью, о которой художник что-то рассказывал, и Радов, услышав слова Марты, не мог не ответить ей. «Здравствуйте!» — тут же смело поздоровалась Ника, не веря своим глазам. Марта, чуть зарумянившись, тоже пробормотала слова приветствия. «Добрый день!» — покивал им Томас. «Рад видеть вас на своей персональной выставке!» «Спасибо, что приехали в наш город», — так же смело улыбнулась Карлова. «Вы один из самых моих любимых современных художников». «Правда?» «Конечно. Мы с сестрой даже и не думали, что сможем увидеть вас так просто, да?» — дёрнула Марту за рукав Ника. «Да», — отозвалась она, чуть смущаясь. «Надо же, этот дядька с хвостиком к ним подошёл. И вся его компания тоже. Стоят теперь за спиной и смотрят». А фотограф так и продолжает самозабвенно щёлкать затвором. Как же приятно, милые, как же приятно, моментально расчувствовался длинноволосый мужчина и тут же в лёгкую принялся объяснять суть результата собственного творчества, сводящегося к тому, что смерть подобна курице и извечному философскому вопросу, связанному с ней: что появилось первым курица или яйцо? Смерть или жизнь? Минут через 10 закончил Томас, вопрошающе обратившись к собравшимся вокруг людям, а их становилось всё больше и больше. Посетители выставки, заходящие время от времени в этот небольшой зал, явно не ожидали встретить в нём того, ради которого они сюда собственно и пришли, а встретив, непременно ли подойти и хотя бы одним глазком взглянуть на художника. Должны ли мы родиться, чтобы умереть, или умереть, чтобы родиться? в прямом и в переносном смысле, естественно. В течение жизни мы несколько раз умираем и рождаемся заново, продолжал задумчиво Томас, стоя около Марты и Ники. И суть всего этого это наши внутренние изменения, которые ведут к изменениям внешним, к таким, о которых вы даже и не мечтали, вернее, наоборот, мечтали. А что, если не судьба, Что, если то, о чём мы мечтаем и чего страстно хотим, не предусмотрено нашей судьбой? спросил кто-то умный из небольшой, но крайне заинтересовавшейся происходящим толпы. Судьба это ведь то, что нам предуготовлено свыше, и мы не можем изменить её ход. Что значит не судьба? Что значит не предусмотрено? Что значит не можем изменить её ход? сердито спросил Томас, выискивая глазами вопрошающего. К ему оказался один из студентов-интеллектуалов в очках. Теперь он явно ждал ответа от маэстро. Изменяй себя, и будет изменяться твоя судьба. Убей себя в переносном смысле, естественно, пройди через испытания и возродись заново, как он. Тут художник ткнул пальцем на Феникса, парящего над смертью, и все дружно уставились на птичку. Тогда и твоя жизнь поменяется. А если ты не будешь трансформироваться, то и судьба твоя, соответственно, тоже застынет. Не знаешь итальянского, тебе не судьба будет общаться с детьми солнечной Италии, но как только выучишь, приложив усилия и волю, то и судьба твоя поменяется, сможешь, например, познакомиться с хорошенькой итальяночкой и жениться на ней. Чемпионом мира по биатлону не стать тому, кто впервые видит лыжи в сороковник. Певицей не стать тому, кто рождён мужчиной. Всё закономерно, друзья мои всё закономерно и держится в равновесии и равновесием в вашем внутреннем естественно и вообще живите и дышите свободно без рамок и ограничений вдруг улыбнулся собравшимся художник и не путайте судьбу с предназначением или собственным бессилием вида добавил он если ты не будешь меняться то у тебя не будет опыта чтобы отличить попугая от птицы счастья С этими словами знаменитый художник протянул руку к двум другим птичкам, гордо воспаряющим над смертью в гнезде. «Короче, живите свободно!» — объявил Томас громко и убедительно. «Мы не зависим от судьбы, мы ее выбираем. От судьбы не убежишь ее, просто-напросто поменяешь своими поступками и мыслями. Впрочем, я увлекся». «Вы бесспорный талант!» — захлопала ему от избытка эмоций Женщина-журналист с пёгими волосами, и к ней присоединились и другие люди. А можно ваш автограф? Попросила Ника с сияющим лицом, подумав, что этот день её точно прожит не зря. Это ведь так классно встретить того, кто дарил тебе своими картинами, пусть на первый взгляд непонятными и странными, столько эмоций. Да и к тому же о судьбе Томас говорил правильные вещи. Конечно же, оставлю его вам с большим удовольствием. Благосклонно согласился художник, принимая из рук Ники ручку и блокнотик. Молчаливый фотограф внафистелено защёлкал затвором, видимо, хотел сделать как можно большее количество снимков, лучшие из которых в скором времени должны были пойти в материал, посвящённый приезду в их город такой личности, как господин Радов. Томас с удовольствием расписался для обеих девушек. Марта зря волновалась, Подпись он ставил, хотя оригинально, слегка коряво, но привычно вполне себе по-человечески. А после художник оставил автограф на память и всем остальным желающим, одновременно шутя и рассказывая о своем творчестве. Да с таким энтузиазмом, что даже далекая от художественного мира Марта заинтересовалась им. «Я под впечатлением», — улыбнулась скрипачка, у которой было такое чувство, что она и сестра побывали в теплом, чуть-чуть сумасшедшем вихре. Видишь, какой он классный. С гордостью, как будто бы художник был её собственным сыном, сказала Ника. А насчёт судьбы это он в точку. Просто кое-кто боится её менять, добавила она неожиданно зло, вспомнив Укропа и его дурацкие теории, которые явно не приведут ни к чему хорошему. Тесейшка тоже, наверное, не был счастлив, отказавшись от Ариадны. Ты чего? посмотрела на сестру Марта. Нет, ничего. Знаешь, эта зеркальная комната. Может быть, вёдра нужны были, чтобы ловить звёзды? Я видела несколько падающих.